Глава 36 с т и к с замолк, а она женским чутьём поняла, чего он не стал договаривать. Если бы он ошибся, то её сейчас бы тут не было. Ведь дело не только в их чувствах друг к другу, но и в физической совместимости, которую можно было определить, только прикоснувшись, и никак иначе. «Я рада, что ты решился». Она улыбнулась, желая его подбодрить. Но был ещё один вопрос, который не давал ей покоя. Волнуюсь, она сжала ладони Лахима и заглянула в глаза. «Но ты забыл, что я человек. Как долго мы будем вместе?» «О чём ты?» Он непонимающе нахмурился. «О старости. Ты сам знаешь, что люди живут гораздо меньше, чем вы. Ты предлагаешь мне разделить с тобой вечность, но у меня нет столько времени. Я могу дать взамен только несколько лет. А что будет потом, когда я состарюсь? Не хочу, чтобы ты смотрел, как я превращаюсь в развалину». С минуты он разглядывал её лицо. Так внимательно, словно хотел запомнить каждую чёшточку. Потом улыбнулся и притянул к себе. Уткнулся губами в её макушку и вдохнул запах волос. «Глупая, так вот чего ты боишься. н е меня, н е моей разрушительной силы, а того, что состаришься раньше меня». Он тихо рассмеялся. Айна в ответ сердито засопела. «Не понимаю причины твоего веселья. Это совсем не смешно. Или ты каждые 20 лет будешь выращивать нового клона?» В её голосе послышались ревнивые нотки. Хотя ревновать к самой себе было глупо. «Отличная идея, но жаль, она уже не понадобится». Стикс немного отодвинул её от себя, взял за подбородок и мягко заставил поднять голову. «Тебе не стоит бояться старости и всех её побочных эффектов». Она прищурилась. «Ты что-то сделал?» «Не я. Можно сказать, это премия от Кесаря за хорошую работу». Он сильнейший из нас и единственный, у кого есть иммунитет к моему особому у дару. Он поделился той частью своей ДНК, которая отвечает за это. Так что теперь, можно сказать, в тебе есть кусочек сильнейшего и л о х и м а в этой вселенной, а заодно его здоровье и долголетие». «Сам Кесарь?» «Для Айны это было всё равно, как если бы сам Господь Бог поделился с ней кусочком с е б е д а я слишком нужен ему, а моя жизнь и трезвый рассудок зависят от твоего состояния». Не понимаю. Стикс ещё раз поцеловал её в макушку. На Земле нас считают всемогущими, но на самом деле мы намного слабее людей. Ты ведь уже знакома с тхейнарами, люди называют их псами. Она с задержкой кивнула. Так вот, это наша вторая постась, результат химерной ДНК. У тхейнара нет разума, только хищные инстинкты, но их сдерживает наша осознанная половина, тахаэр, только есть одно но. Если Тахаэр до определённого возраста не встретит свою ханэ, его разум начнёт угасать, а верх возьмёт звериная сущность т х и н а р а «Линка говорил, что Тахаэр — это язык, на котором общаются ваши мужчины», — тихо заметила Айна. «Не только. Это же слово обозначает и самих мужчин-тинганарцев, так же, как х а н е означает и женщина, и женский язык». «Значит, говоря, что я твоя ханэ, ты имеешь в виду, что я твоя женщина?» «Да, ты моя ханэ, Айна. Мой якорь, который удерживает мое сознание и не дает ему впасть в бездну безумия. Пока ты рядом со мной, я мыслью контролирую инстинкты Тхейнара. Любой из нас убьет за свою ханэ, и неважно, кто станет жертвой, друг или брат. У проигравших одна судьба — обратиться в Тхейнара». Он сказал это так легко и обыденно, словно давно смирился и признал для себя тот факт, что отныне она неотъемлемая часть его жизни. Но самой Айне требовалось время, чтобы переварить шокирующие новости. Слишком много всего и сразу. Она опустила глаза. «Поэтому ты не выпускал меня из каюты на станции?» «И поэтому тоже. Не знаю, почему эволюция решила посмеяться над нами. На нашей планете такие несчастные заранее покидали города и уходили в пустыню. Но здесь, на Земле, им некуда уходить. К тому же, по неизвестной причине их привлекает запах девственниц. Мы не убиваем своих собратьев, потому что любой из нас может завтра оказаться на их месте. Всё, что мы можем, — это позаботиться о безопасности людей. Ультрафиолетовые фонари и комендантский час? Да, и охранный контур. Это разработка наших специалистов. Он замолк. Она тоже не торопилась что-то говорить. Слишком многое нужно было переосмыслить и принять. но в голове на Зойлева зудела какая-то мысль, что-то не дающее покоя, тревожащее и в то же время неуловимое. «Стикс», — она подняла на него взгляд полный тревожного ожидания, «ты сказал, что я твоя премия за хорошую работу?» «Да». «А за что? За что кесарь тебя наградил?» Губы л а х и м а дрогнули в п о л у у л ы б к е р а з в е не догадалась?» «Меня призвали на землю, чтобы вычислить и уничтожить ядро сопротивления». «База!» — дернулась Айна, и её взгляд наполнился паникой. «Ты ты их убил?» «Тише, ты ещё слишком слаба». Стикс попытался прижать её к себе, но она уперлась ладонями ему в плечи. «Скажи, ты их убил?» «Только тех, кто заслуживал смерти». Захлебнувшись дыханием, Айна закрыла глаза. Перед внутренним взором возникла картина, Норд, стоящий на коленях, с посеревшим лицом, искажённым болью и паникой. Он не просто умер, он высох и постарел, а потом превратился в прах с ужасающей скоростью в считанные секунды. Стикс отнял его жизнь так легко и непринуждённо, будто сорвал с ветки спелое яблоко. — А остальные? — прошептала она, прижимая руку к груди, боясь услышать ответ. — Что с остальными людьми? Там ведь были и женщины. «Их будущее от меня не зависит. Сейчас они все ждут суда, который определит тяжесть их преступлений». «Что это значит?» Он посмотрел на неё с пониманием. «Ты знаешь, ответ не хуже меня. Закон един для всех. Виновных в терроризме и гибели мирного населения ждёт...» «Смертная казнь», — закончила она еле слышно. и с е р д ц е болезненно сжалось. «Филипп. Насколько глубоко он увяз?» Есть ли кровь у него на руках, или ему удастся отделаться лёгким испугом? Несмотря на всё, что им пришлось пережить, и несмотря на всё, что между ними случилось, она по-прежнему беспокоилась за него. Ведь он столько лет был её другом, столько лет поддерживал и помогал. Это невозможно забыть и перечеркнуть просто так, даже если есть причина его ненавидеть. Фил, её ищущий взгляд, уперся в глаза и л о х и м а В нём было столько мольбы, столько надежды, тревожного ожидания, что Стикс не смог ей сказать. Понял, она не поймёт, не простит. Никогда. Друзья для неё святое. Даже такие друзья. Кто-то уже отнял её семью. В ответ она возненавидела всех элохимов. Если сейчас он отнимет друзей, то навсегда потеряет её. Он притянул её к себе, ломая лёгкое сопротивление, и крепко прижал, мысленно проклиная себя за слабость, шепнул. С ним... Всё будет в порядке. Спасибо. С благодарностью выдохнула она. И сама нашла его губы. Когда-нибудь он всё ей расскажет о Филе, об аресте Сэма и других ребят из Ермена. О том, что у них никогда не будет детей, потому что мертворождённый не может дать жизнь. Когда-нибудь, но не сейчас. Он не может снова её потерять. Не тогда, когда, наконец, обрёл. Она единственная, что держит его в этом мире, и если ради её спасения придётся уничтожить эту гнилую планетку со всем её населением, он сделает это, не задумываясь ни на миг. Он перенёс её в свою каюту. Но она была ещё слишком слабая, уснула прямо у него на руках. Впрочем, с т и к знал, с каждым днём время её бодрствования будет увеличиваться. Пока, наконец, не достигнет максимума, привычного для него самого. Теперь она больше хане, чем землянка. ведь отныне в её генетическом коде находятся экзоны самого кесаря». Слабо улыбнувшись, Стикс провёл ладонью по щеке спящей Айны. Как давно он мечтал об этом? Прикоснуться к ней наяву, ощутить нежность и шелковистость её кожи, почувствовать тепло живого тела и наслаждаться им бесконечно. Вернувшись мыслями назад, он вспомнил, как она умирала у него на руках уже во второй раз, будто первого было ещё недостаточно, и сама судьба задалась целью свести его с ума. Вспомнил, как подхватил с земли её хрупкое тело, она казалась такой лёгкой, такой маленькой у него на руках, повзрослевшая, похудевшая с их последней встречи. Он не должен был её отпускать, но отпустил, и не только ради задания». ради неё самой, чтобы она, наконец, осознала, кто друг, а кто враг, и выбрала сторону. Он думал, что всё хорошо просчитал, верные фарги присмотрят за ней, а наниты защитят от опасных ранений. Едва не потерял, из-за собственной самоуверенности. Что ж, это было хорошим уроком. И в то же время Стикс испытывал что-то сродни благодарности к тому парню, чья жизнь оборвалась в его руках. Ведь если бы не те выстрелы, он, Стикс, возможно... Так никогда бы и не рискнул прикоснуться к любимой женщине. Всё это время, с самой первой встречи в Ермине, он беззвучно хотел и безумно боялся дотронуться до неё. Боялся, что малейшее прикосновение запустит необратимый процесс — увядание. Он стал ненавидеть свой дар так сильно, как никогда прежде, ощущал его как проклятие или уродство, которого все сторонятся. И если раньше страх окружающих вызывал у него лишь презрение, то теперь он сам себя презирал. По ночам, когда девушка спала, он приходил к ней в каюту, часами стоял и смотрел на неё и ненавидел себя. Но в тот момент, держа на руках её тело, внезапно решился. «Будь что будет, она всё равно умрёт. Если он ошибся, и она не его хане, то он просто с ней попрощается и забудет, как сон». Задание Кесаря выполнено. Его больше ничего не держит на этой унылой планетке. Он покинет её, перевернёт последнюю страницу своей осознанной жизни и навсегда сгинет в просторах космоса. Но если это она, он сможет её исцелить, найдёт способ, даже если для этого придётся перевернуть всю Вселенную. Его Тхейнар неистово бился внутри, требуя воли, но Тахаэр, разумная часть сознания, не спешил отступать. Он не отреагировал, когда опустился подъёмный модуль, только прижал безвольное тело Айны к груди, з а т о г в дыхании прикоснулся к её губам поцелуем. Она почти не дышала. Он целовал холодные, безучастные губы, неистово, жадно, не надеясь получить ответы, в то же время не в силах остановить это безумие. Сквозь пелену отчаяния в его сознание ворвался взволнованный голос Райна. «Лорд Хассель, поспешите, пока её разум ещё можно спасти. Модуль прибыл, все ждут только вас». Эти слова заставили его замереть, а затем осознать. Айна всё ещё у него на руках. Она не рассыпалась кучкой праха, как это происходит со всеми другими. Да, её сердце уже не бьётся, но в его власти это исправить. «Живо!» — прошипел он, запрыгивая в модуль и прижимая к себе бесценную ношу, а потом активировал связь со станцией. «Марантан, у нас жертвы. Подготовь всё для ускоренного клонирования человеческого тела и матрицу для о слепка памяти». «Прошу прощения, лорд, вы уверены? Последний опыт по вживлению памяти провалился. Нам так и не удалось». «Он не провалился», — прозвучал в голове бесстрастный голос Шентара. Глава разведки всё это время координировал действия фаргов на базе. Филиппу Беннету о были известны вещи, которых он не мог знать. Точнее, внедрённая память осела в его п о д с о з н а н и и и проявлялась только под действием особых раздражителей. Но если воспользоваться той же методикой... «Я тебя понял». прошептал Стикс, чувствуя, как модуль отрывается от земли. «Марантан, готовь матрицу. Мы клонируем тело Айны и сделаем глубинный слепок её сознания. Это должно сработать». И ведь сработало. Сейчас, глядя на Айну, крепко спящую в его постели, он это чётко осознавал. С той первой минуты, как эта девушка появилась в его жизни, она уже принадлежала ему. Его разум должен был сгореть за месяц, но её присутствие остановило этот процесс. о Тхейнар, который позволил ей ударить себя, Но он был слишком слеп, чтобы признать очевидные факты и едва не потерял её дважды. Теперь у неё новое тело без изъянов, тело, не умеющее стареть, практически вечное по человеческим меркам, но прежняя личность со всеми привычками, слабостями, достоинствами, чувствами и памятью. Теперь он обязан кесарю даже больше, чем прежде. Вмешательство правителя, покорившего себе обитаемый космос, сделало Айну такой же неуязвимой, как и другие лохимы, а иммунитет к у в и д а н и ю сделал равной самому Стиксу. Теперь её ждёт очень долгая жизнь, без болезней и старости. Очень долгая жизнь рядом с ним, а он постарается сделать её счастливой. «Лорд Хассель», — прозвучал с потолка ровный голос Линка, — «поступило новое задание от Кесаря». «Куда на этот раз?» «Звёздная система Сефея, пятый квадрант. Желаете ознакомиться подробнее?» «Ближний свет», — хмыкнул Стикс. «Вот и всё. Его дела на Земле официально закончены. Пора собираться в путь. Отправь информацию на мой ксанар и приступай к программированию курса». Он наклонился, легко коснулся губами лба девушки и прислушался к себе. х е й н а р молчал, он был слишком занят, чтобы пытаться разорвать узы рассудка. Он наслаждался ароматом своей ханы.